На следующее утро, проходя мимо ворот замка, я увидел, как Эмерик раздает оружие тесно сбившейся группки человек из десяти в штормовках и охотничьих куртках. Потом они расселись по машинам и уехали в направлении Волони. Оказавшись там снова около пяти вечера, я заметил во дворе пикап Эмерика и отправился прямо в обеденный зал, Он сидел там вместе с Франком и каким-то рыжим гигантом недружелюбного вида, которого мне представили как Барнабе. Судя по всему, они сами только что приехали и, положив оружие рядом с собой, налили себе водки, даже не сняв курток. Тут я заметил, что в комнате ужасно холодно. Видимо, Эмерик решил больше не топить. Я бы не удивился, узнав, что он и на ночь не раздевается, но сейчас, судя по всему, на многое махнул рукой. Сегодня утром мы остановили молочные цистерны, идущие из порта Гавра. Это ирландское и бразильское молоко. Они не ожидали, что столкнутся с вооруженным сопротивлением и безропотно повернули назад. Только они наверняка сразу же отправились в жандармерию. «Что мы будем делать завтра, когда они вернутся с отрядом спецназа?» «Мы так и не сдвинулись с мертвой точки. Мы на пределе». «Нельзя сдаваться. Они не посмеют в нас стрелять, не рискнут», — гнул свое рыжий гигант. «Первыми они огонь не откроют», — вмешался Франк. «Просто накинутся на нас и попробуют разоружить так, что столкновение неизбежно». «Вопрос в том, будем ли стрелять мы. Если окажем сопротивление, то в любом случае проведем завтрашнюю ночь в жандармерии Сен-Ло. Но если кого-то ранят или убьют, разговаривать с нами будут иначе». Я недоверчиво посмотрел на Эмирика, который молча крутил в руках бокал. Вид у него был мрачный, непреклонный. Он старательно избегал моего взгляда и решил, что надо вмешаться, пока не поздно. «Послушай», — громко произнес я, наконец, понятия не имея, что говорить дальше. «Да». На сей раз он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. У него был тот же искренний и честный взгляд, что и в наши двадцать лет, за что, собственно, я сразу его и полюбил. «Скажи мне, Флоран», — продолжал я тихим голосом, «Скажи мне, что ты обо всем этом думаешь? Я хочу услышать твою точку зрения. Нам и правда конец? Или мы можем еще попытаться что-то сделать? Должен ли я попытаться что-то сделать? Или я должен вести себя как отец? Продать ферму? Возобновить членство в жокей-клубе? И спокойно провести остаток жизни?» «Скажи, что ты думаешь?» Этим все и должно было закончиться. С самого первого моего посещения замка, двадцать с лишним лет тому назад, когда он только начал заниматься фермерством, а я куда более банально планировал карьеру чиновника, мы бесконечно откладывали этот разговор. Все двадцать с лишним лет. И вот момент настал. Оба его товарища внезапно умолкли. Мы остались одни на ринге, он и я. Эмерик ждал, уставившись мне прямо в глаза искренним и простодушным взглядом. И я заговорил не до конца осознавая, что именно я произношу. Мне чудилось, что я скажу по наклонной плоскости. Ощущение было ошеломляющее и тошнотворное. Как всякий раз, когда ныряешь в реальность. В то же время это не так уж часто и случается. Видишь ли, сказал я. Время от времени какой-нибудь завод закрывается, а производство переносится куда-то далеко. Допустим, уволят 70 рабочих. Они наверняка удостоятся репортажа на канале BFM. Выйдут на пикет, запалят покрышки, пара местных политиков выйдут на место. Короче, это вполне сойдет для новостного сюжета, весьма любопытного сюжета, с сильным видеорядом. Это ж не черная металлургия или женское белье. Им будет что показать? Ладно. Но у тебя тут ежегодно сотни фермеров прикрывают лавочку. «Или пускают себе пулю в лоб», — сдержанно заметил Франк и замахал рукой, словно извиняясь, что вмешался, и его лицо снова стало печальным и непроницаемым. «Или пускают себе пулю в лоб», — подтвердил я. За последние полвека численность фермеров во Франции сильно сократилась, но явно еще недостаточно. Их число придется уменьшить вдвое или втрое, чтобы прийти к европейским стандартам, к стандартам Дании или Голландии. Я упомянул эти страны, потому что речь идет о молочных продуктах. Что касается фруктов, например, то на их месте будут Марокко и Испания».